Глава 3: Барьер. Макс приехал в супермаркет, который вполне можно было именовать семейным. Именно здесь они с Юлей как семья закупались как необходимыми продуктами, так и не очень. Уже было не так важно, какие там цены и какова палитра выбора относительно других. Привычка убеждала не задавать себе скучных бытовых вопросов, а просто зайти в знакомое здание, отработанным движением взять корзинку и углубиться в пространство между стеллажами. Людей было немного. Какая-то бабушка крутила в р у к е к а ч а н капусты. Мужик с прилизанными волосами в модной кожаной куртке и перстнем на пальце делал заказ в отделе готовых салатов. В корзине у него уже позвякивало стекло. Макс побродил немного, закинул к себе упаковку с пивными банками, несколько пакетов чипсов, сухарей и прочей с н е д и к пиву. Он сам не знал, чего ему хочется, и решил взять универсальный набор. «Так, а если захочется реально пожрать, а не просто посолить во рту перед пивными волнами?» «Что дома в холодильнике?» Не смог вспомнить. Он решил прогуляться и в другие отделы. Проходя мимо молочных полок, Макс вдруг резко остановился. Его корзинку зацепили бежавшие сзади двое детей, которые, не обратив на это внимания, понеслись дальше по залу. Макс вспомнил, как они с Юлей обязательно сюда подходили. Она очень любила йогурт, питьевой. «Вишня, малина, черника». Макс подошёл к полке, где всё так же лежали пакеты с красными и синими под цвет ягод надписями. Взял один в руку, нахлынули воспоминания. Рот самопроизвольно хотел открыться и спросить стоящую рядом ю д у т е б е такой, как обычно?» «Нет», – подумал Макс, – «нельзя сейчас позволить себе такие мысли». Вспомнится Юля в других ситуациях, как спорили при выборе сыра или по-детски радовались, купив килограммовый пакет мороженого. Все эти картинки из прошлого были с острыми краями, больно рання сердце. Макс вздохнул и, уже кладя йогурт обратно, повернул голову. Рядом стояла Юля. Он окаменел. Первым чувством был парализующий страх. Макс постарался сбросить оцепенение и хотя бы продолжить дышать. Он положил йогурт мимо полки. Юля мило улыбалась, смотря на Макса, и он увидел то, что вновь его обездвижило. За Юлей он видел витрину. Он видел её сквозь плечо Юды. За ногами виднелась плитка пола. Его жена просвечивалась. Голограмма, как бы подумал технарь Макс. Не будь он так шокирован. Большинство людей, скорее бы сказала, призрак. Всё, на что хватило сил у Максима, это протянуть к ней руку. У ю р и на лице задвигались губы, но никаких звуков рот не издавал. Внезапно жена Макса пропала. Он резко огляделся, не понимая ещё, что происходит. Видел ли кто-то его, стоящего столбом? Супермаркет был пуст. и с ч е з и привычный людской гул, разговоры, пикающий звук кассы, шуршание пакетов. Макс осторожно прошел дальше по главному проходу. Никого. Лишь рыбы вальяжно плавали в огромном аквариуме. Он подошел поближе к двери, ведущей в подсобные помещения. Тоже тишина. Беспомощно заозирался и снова увидел Юлю. Теперь она была в противоположном конце магазина. В нескольких метрах от нее возвышался огромный, на две головы выше Макса, картонный клоун, призывавший купить веселье для всей семьи. Даже издалека Максим видел, как его жена пытается что-то сказать. «Подлый доктор, наверное, подмешал какое-то лекарство». Но он ничего не пил. Решил проверить, так проверить. Сам сейчас еще, может, где-то рядом наблюдает. Понемногу наращивая скорость, он двинулся к супруге, но не пройдя половину пути, Почувствовал сильный удар в спину. Макс скрикнул от боли и неожиданности, не выпустив при этом свою корзинку из рук. Он с удивлением обернулся в сторону появления атаки. Никого, лишь стеллаж с консервами. В одном ряду, словно выбитого зуба, недоставало банки. Макс уже хотел было обойти полки вокруг, но вдруг отметил странное движение среди ш а р и н г паштетов и зелёного горошка. Одна из банок задрожала, будто пытаясь выбраться из тесного ряда. Чуть выше также завибрировала еще одна, с кукурузой. Макс начал соображать. Еще секунда-другая, и эти снаряды полетят в него. Он обернулся к Юде. Она все так же была в дальнем конце зала и махала рукой, призывая к себе. Макс послушался и рванул вперед. В то же самое мгновение со свистом полетели жестяные банки. Он слышал, как одна ударила в стекло витрины. ю л я была все ближе, но тут ожил картонный клоун. Он заёрзал на месте, будто бы освобождаясь. Макс инстинктивно замедлился и теперь шёл вперёд, наблюдая за картонной фигурой. Клоун шелестя задвигал ногами, которые являлись цельным куском и не давали ему идти. Он, согнув себя в районе шеи, наклонил голову, словно задумавшись. Это длилось недолго, и резким движением клоун разделил свои ноги, осторожно сделал несколько шагов. Поднял взгляд, разогнув картон обратно, и это заставило Макса остановиться. Нарисованное лицо клоуна улыбалось, но сейчас добрая ухмылка казалась плотоядной. Он смотрел именно на Макса, увидев свою цель. Монстр медленно согнул руки, выставив их вперёд, и пошёл в сторону Макса, на перерез его пути к Юле. Зрелище движущейся фигуры было зловещим. Макс был ошарашен и растерян. Вот только появилась Юля, а за ней вот это, шаркающее по полу, существо. Вряд ли оно предложит Максу купить красных воздушных шариков. Почему возникла ю д а еще хоть как-то можно было объяснить. Памятное место, чувства нахлынули. Но зачем оживлять что-то, нет, кого-то еще? Как может навредить мягкий картон? Вроде бы никак, но раз этот рисунок ожил, то какие еще силы или возможности он мог обрести? Вот клоун все ближе и ближе, руки тянутся к жертве. Как Макс не старался себя успокоить, но происходящее внушало опасность. Он попятился назад, видя, как Юля все так же призывала его к себе, улыбалась, но не двигалась с места. Словно не видела происходящего, этого ожившего безумия, частью которого являлась и сама. Тут он вспомнил, что все так же сжимает ручку корзины. Взвесил в руке банку пива и метнул в клоуна. Картон прогнулся, но легко отразил атаку. Макс сам до конца не понимал, чего хочет достичь своими действиями. Бросится ь на чудовище и порвать его на кусочки? Нет, не сможет. Внутренний голос заверил, что не выйдет. Быстренько набросал Максу картину, как плотный картон обхватит его и начнет въедаться в кожу, поглощая в себя человека. Или парализует, завернет внутрь себя и жертва мучительно умрет от удушья. Испуганно отходя, Макс выстроил в голове какой-никакой план не связываться с этим монстром, не стараться уничтожить, а попытаться его заблокировать и после этого пробраться к жене. О выходе из магазина он тогда не думал. Попробовал опрокинуть стеллаж. Увы, монтировали оборудование качественно и он оказался накрепко привинчен к полу. Макс отбежал еще назад и снова попал под баночный обстрел. Макушку обожгло резкой болью. Клоун медленно, но уверенно шагал за ним. Максим, согнувшись и прикрыв голову, добежал до края зала, уйдя из опасной зоны. Он выждал немного, чтобы картонное чудище подошло ближе к нему, а точнее, дальше от ю д и «Пора», – сказал себе Макс и дернулся бежать в обход клоуна. Обернулся посмотреть, как срабатывает план, и это спасло его от упавшей сверху лампы освещения. Со страшным лязгом и звоном разбившегося стекла она приземлилась в метре перед Максом. Следом раздался громкий протяжный скрежет, и мужчина увидел, как стеллажи медленно, натужно разворачиваются. Хлопки, вырванных из пола или лопнувших крепежных болтов. Грохот падающих товаров. Словно неповоротливые роботы, полки собирались в единую цепь. м а к с о т о р о п и л о посмотрел назад, где клоун уже почти дошаркал до конца зала. Туда, откуда только что удрал он сам. Свободный проход виднелся лишь один, и Максим чертыхнулся. Как сразу об этом не догадался. Он мог бы пробежать к ю д е позади витрин с мясом, колбасой и сырами. И была бы какая-никакая защита от клоуна. Мозг лихорадочно соображал, и вдруг взгляд выхватил красное пятно, висевший на стене пожарный шкаф. Макс бросился к нему, намереваясь смыть это бумажное существо. Он яростно вращал вентиль и уже приготовился крепко держать шланг. Клоун тоже остановился, словно вопрошая Макса. «Неужели тот хочет его вот так вот ликвидировать?» Макс обеими руками сжал металлический конец рукава. Оттуда не доносилась ни звука. Он заглянул внутрь. Ничего. Воды не было. Картонная тварь, видимо, тоже это поняла. И согнулась назад. Словно хохотала. Максиму было не до смеха. Из полезного, только висевший на стене огнетушитель. Он сорвал с него все пломбы и уже практически был готов пустить пену в смеющуюся рожу. как его осенило. Макс поудобнее взялся за огнетушитель, завёл руку за спину, встал на одну ногу, перенося вес и что есть силы метнул в сторону ожившего монстра. Огнетушитель пролетел мимо, но Макс на то й рассчитывал. Тяжёлая сталь с треском проломила стекло огромного аквариума и оттуда хлынула волна. Она подхватила клоуна и понесла вперёд прямо на Макса. Ему пришлось отскочить в сторону. Клоун елозил ногами, как новичок на льду, и в итоге упал нарисованным лицом в лужу. Макс посмотрел на его пропитывающееся водой тело и побежал к Юле намеченным маршрутом. Её призрак был всё ещё на месте, но стал уже более прозрачен. «Юля! Юля!» – крикнул Макс, подбегая. Он находился буквально в пяти шагах, как почувствовал неприятное обвивание своей ноги. Что-то её держало. Это оказался электрический провод, вырванный из слайсера, стоявшего рядом. Конец с вилкой был по-прежнему воткнут в розетку, оборванный же искрился и извивался, словно кобра под дудочку Факира. Макс понял, что сейчас произойдет, но было уже слишком поздно. п р о в цепился электрическими зубами ему в бедро, тело пронзил резкий импульс. Очень больно. Он упал, схватившись за укушенное место и увидел потрескивающий искорками конец прямо возле лица. Через секунду эта змея впилась ему в шею и свет... п м е р к